Глава тридцать девятая. Мы снова покупаем готовую еду и едем к дедушке. Мама берёт для него единственное английское блюдо из всего меню — омлет и жареную картошку. «Не пойму, почему я об этом беспокоюсь», — говорит она, уже сидя за рулём. «Он всё равно не будет нам рад». Я наклоняюсь к ней и прижимаюсь головой к спинке её сиденья. «А я хочу его навестить». Джек стонет и закидывает ноги на приборную панель. «Если этого хочешь ты, это ещё не значит, что все окружающие хотят того же». Мама наклоняется и хлопает брата по ногам, чтобы он сел нормально. «Он твой дедушка, Джек. Но сегодня суббота». Он сжимает руку в кулак и слегка стучит по стеклу. «На этот раз дедушка нас ждёт. Он даже заранее накрыл на стол». «Всё нормально, Кэт». Спрашивает он у мамы и забирает у неё сумки. Мама удивлённо приподнимает брови и идёт за ним к столу. «Операцию Грэма перенесли на понедельник», — тихо говорит она. «Решили поторопиться». «И знаешь, он был бы рад повидаться с тобой». Дедушка не поднимает голову. Он сосредоточенно вынимает из пакета один контейнер за другим. «Что, сердечко сильно затрепыхалось?» — говорит он. Бросив на нас с Джеком быстрый взгляд, дед начинает сам смеяться над своей шуткой. Мама крепко сжимает губы. Она берет контейнеры из середины стола и с шумом ставит нам на тарелки. «Я рада, что ты воспринимаешь болезнь собственного сына как шутку», говорит она себе под нос. Джек вытряхивает карри себе на тарелку и начинает копаться в еде. «Я двигаю по тарелке луковое кольцо. У меня нет аппетита». Но хочется побыстрее поесть, чтобы скорее уйти в сарай. Дедушка снова смотрит на нас с Джеком, а потом наклоняется к маме. «Дети и так перепуганы», — спокойно говорит он. «Не нужно еще больше волновать их здоровьем Грэма». «А ты бы что сделал? Вообще им ничего не говорил бы?» Мама впивается взглядом в дедушку. Он тут же отводит глаза. Никто из них не замечает, как Джек плюхается на диван. Я вытягиваю из тарелки длинный тонкий лист шпината и думаю, не присоединиться ли к брату. Сжимаю губы и тру их друг от друга. Они какие-то жирные. Мама с дедушкой в миллионный раз заводят разговор о том, что случилось с бабушкой. «Грэм не виноват в том, что она умерла в больнице», говорит мама, слегка повысив голос. Я аккуратно кладу нож и вилку на тарелку, тихо отодвигаю стул и выскальзываю из-за стола и направляюсь к сараю, поглубже засунув руки в карманы куртки. Там же лежат аккуратно сложенные листы с инструкциями, которые я распечатала на уроке информатики. Я отодвигаю задвижку, включаю свет и направляюсь прямо к чучелу лебедя. Где-то хлопает дверь. Не знаю, из-за спора это или просто порыв ветра. Я прислушиваюсь, не ищет ли меня кто-нибудь, но всё тихо. Прижав палец к стеклу витрины, я провожу по пыли линию, повторяющую контур крыльев. Как классно было бы иметь крылья и способность улететь куда угодно в любой момент. У птиц с этим всё просто. Я достаю из кармана инструкции. Просматриваю длинный список необходимых материалов. Одна крупная птица, кожа, крепкая верёвка, застёжки и ремни, нож, толстые нитки — Несколько схем показывают, как сделать кожаную сбрую в центре всей конструкции. Кажется, это ужасно сложно. Вот если бы папа был здесь, он с лёгкостью смог бы всё это сделать. Я представляю, как он лежит сейчас в кровати совсем один и ждёт операции, пока мы все собрались тут, у дедушки. Потом я принимаюсь искать нужное оборудование. Вскоре обнаруживаю чёрную пластиковую коробку со всевозможными ножами, зажимами, скальпелями. Наверное, эти инструменты дедушка использовал в ветклинике. Я беру коробку, возвращаюсь к витрине с лебедем и опускаю ее на пол и лицевой стороной вниз. Задняя стенка крепится небольшими металлическими скобами. Я отгибаю их плоскогубцами, поддеваю заднюю стенку и тяну вверх. Так, оказывается, тяжелее, чем я ожидала, потому что чучело лебедя прикреплено именно к ней, но мне все-таки удается ее вытянуть. Перевернув крышку, я кладу ее на пол и смотрю на огромную белую птицу, оказавшуюся у моих ног. От того, что крылья широко распростёрты она кажется особенно крупной. Крылья очень мягкие, но при этом плотные и упругие. Широкие, как огромные веера. Я вспоминаю, что говорил папа о лебединых крыльях, способных подхватить душу и отнести ее на небеса. Теперь мне становится понятно, почему люди так считали. Если кто-то и может нести что-то настолько ценное, то именно лебеди на таких крыльях. Я беру маленький острый нож и разрезаю тугие петли, которыми лебедь привязан к задней стенке витрины. Высвобожденные крылья распахиваются еще шире и кажутся совсем огромными. Я приглаживаю их рукой и нащупываю место, где они крепятся к туловищу. Они держатся очень крепко, как будто под перьями все еще таятся сильные мышцы. Представляю, как нож разрежет эти крылья, отделит их от тела. Сажусь на корточки. Не знаю, способна ли я это сделать. Это будет почти так же ужасно, как разрезать на куски живую птицу, уничтожить что-то прекрасное. Слышится шум. Потом тяжелые шаги. Кто-то идет по тропинке в мою сторону. Я замираю с ножом в руке. Не знаю, почему я чувствую себя виноватой от того, что делаю, но факт есть факт. Может, попробовать все спрятать? Я встаю и иду к двери. Но не успеваю я до нее добраться, как внутрь врывается Джек. Он даже не смотрит на меня, просто пинает картонную коробку, попавшуюся ему под ноги, и та проезжает по бетонному полу. Черт бы ее побрал! Мама? Что она сделала? Джек отшвыривает ногой какую-то кучу барахла и в угол отлетает пластиковый цветочный горшок. Почему она не может просто принять тот факт, что дедушка не поедет навещать папу? Меня это все уже достало. Он отправляет второй горшок вслед за первым. А ты что здесь делаешь? Брат смотрит на мои руки, на нож, который я забыла оставить рядом с лебедем. Потом переводит взгляд на мое лицо и смотрит на меня так, словно я чокнутая. «Ничего», — отвечаю я. Но Джек мне не верит. Он подходит ко мне, хватает за руки, поворачивает запястьями вверх. «Прекрати, я ничего не собираюсь с собой делать». Он щурится. Я высвобождаю руки и кладу нож в карман. Джек смотрит через мое плечо в глубь сарая. «Покажи», — командует он. Секунду я стою на месте в сомнении, но он снова подходит ко мне и твердо говорит. «А ну покажи, что ты там делаешь».